Узные сказки. Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка. Читает народная артистка России Евгения Добровольская. У Анастасии Степановой-то шкатулка малахитовая осталась со всяким женским прибором, кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, Надёвывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз, в пору, Не жмёт, не скатывается, А пойдёт в церкву или в гости куда, замается. Как закованный палец от, в конце нали посинеет, Серьги навесит хуже того, Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжелее тех, какие Анастасия всегда носила. Буски в шесть или семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было. Ишь, скажут, какая царица в полевой выискалась. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал... «Убери-ка куда от греха подальше!» Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. Как умер Степан, да камешки у него в мёртвой руке оказались, Настасья и причтелась ту шкатулку чужим людям показать. А тот, знающий, который про Степанова камешки, обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул. «Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк! Больших тысяч она стоит. Он, этот человек, от, ученый был, тоже из вольных. Ранит и в щегурях ходил, да его отстранили. А слабо динароду дает. Ну и венцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был. Не тем будь помянут покой головушка А так во всем правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть, все по совести делал. Не как иные прочие, а бы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесёт стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот щёгарь правильный и в делах смышлённый. Даром, что к винишку пристрастие поимел. Ну и послушалась его. Ладно, говорит, поберегу на чёрный день. И поставила шкатулку на старое место». Схоронили Степана, срочины отправили честь честью. Настасья, баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно, хоть золотой второй, а всё ребятам вотчим. Ну и отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, Робятишки пословные, Неохтимниченьки живут. Год живут, два живут, Три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине С малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье В уши напевать. Продай шкатулку-то. На что она тебе? Что в пусте добру лежать? Все едино, и Танюшка как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие. Только баром да купцам впору покупать. С нашим-то ремнем не наденешь эко-место. А люди деньги бы дали. Разостава к тебе. Одним словом наговаривают. И покупатель, как ворон на кости налетел. Из купцов все. Кто 100 рублей дает, кто 200. Рубят, где твоих, жалеем. По вдовьему положению нисхождения тебе делаем. Ну, оболванить ладят бабу. Да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, запомнила Что ей старый щегарь говорил. Не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье. Мужнина память. А пуще того, девчоночка у ней младшенькая Слезами улилась, просит. «Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги!» От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки рубят, как робята. А это, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, но ту девчоночку люди дивовались. Не то, что девки-бабы, а и мужики Степану говорили – И не иначе это у тебя, Степан, из кистей выпало. В кого только зародилась сама черненька да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчонок будто и вовсе не походит. Степан пошутит бывало. Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скаркался. А что глазки зеленые? Тоже девить не приходится. Мало ли я малахиту барину Торченинову набил. Вот памятка мне и осталась. Так эту девчонку памятка и звал. Ну-ка ты, памятка моя. И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.